6 декабря. Сегодня я опять видел Донну Марион, но на этот раз она была на стороже. Ни на одну минуту не дала мне заглянуть ей в сердце, ни словом, ни взглядом не выдала себя. Напрасно старался я выспросить ее о ее личной жизни после смерти Изабеллы. Не стоит утруждать вас этими пустяками, да и воспоминания эти так мучительны для меня, сказала она. Я не смел настаивать. Вместо этого она попросила меня рассказать ей о самом себе. Кроме одного факта, что я взял приступом Гертруденберг, она ничего не знала. Я стал рассказывать. Она слушала меня с тем глубоким сочувствием, которое без слов невольно чувствуется. В ее голосе появились какие-то удивительные оттенки, которые я вчера заметил в первый раз. Незаметно она заставила меня отступить от сдержанности и сказать больше, чем я хотел. Ведь я не люблю говорить о себе и своих делах, иначе, как в этой книге. Здесь я записываю все хорошее и все дурное, как летописец, пишущий свою хронику, и гляжу на себя как на постороннего человека. Часто я удивлялся, как столь слабый человек, описанный на этих страницах, мог вынести так много. Но еще больше удивлялся я этому вчера ночью. Я рассказал Донне Марион, как я вышел из Гертруденберга, как моя гвардия предпочла идти за мной на смерть, чем оставить меня. Описал ей битву на Рейне, когда мы ждали последней атаки среди снежной бури. Рассказал о принце Гарлеме, Рассказал ей вещи, о которых я не думал говорить ни одному живому существу. В чем был секрет, при помощи которого Донна Марион заставляла меня забывать мою обычную сдержанность, я не знаю или лучше сказать догадываюсь но сама она была сосредоточена и спокойна ее обращение вполне любезное посторонний человек назвал бы холодным когда нужно было идти к Фрутербург сегодня я не мог избежать этого знакомства я Остановил Донну Марион и сказал, «Так как моя жена сказала вам все, то вы, конечно, слышали от нее историю о маркизе Ларивардер». «Что вы думаете об этом, Дона Марион? Она взглянула мне прямо в глаза и отвечала, «Я думаю, что вы способность совершить ужасное дело, когда вы в гневе или распалены ненавистью, как я сама это видела. Но я не верю, что вы могли совершить какой-нибудь неблагородный поступок, недостойный вас самих. А что если эта история верна Дона Мариона? Пусть так. Поступки бывают иногда не такие, как об этом рассказывают. Я могу только повторить то, что я уже сказала. Вот ее вера. О, если бы у моей жены нашлась хоть десятая часть такой веры. Факты верны, сказал я. Единственную же вещь, которая извиняет меня, я сказать не могу. Вы уже довольно сказали мне, и я в вас никогда не сомневалась, промолвила она, подавая мне руку. Мы перешли в соседнюю комнату, где была Тербург. Я знал ее и неоднократно встречал ее в лучших домах города. Про нее говорили, что она чистолюбива, что она смотрела на своего мужа, который был много старше ее, как на переходную ступень к более высокому общественному положению. В этом случае он обманул ее, прожив гораздо дольше, чем предполагали. И когда, наконец, он исполнил свои обязанности, умер, вдова была уже не так молода, как это было бы нужно. Так, по крайней мере, говорили. Верно ли это было сказать, не берусь. Что касается меня то я недолюбливал ее и старался избегать. У нее оказались гости, которых я недолюбливал еще более. Проповедник Иорданс и некий барон Ван Гульст. При моем появлении оба поднялись со своих мест и ответили мне глубокий поклон. Несколько лет тому назад мне пришлось дать им урок, как вести себя урок, в котором оба они нуждались. Лично мне они были безразличны, но я представлял здесь принца и даже само государство. Следовательно, в Гуде я должен быть первым, а все остальные вторыми. Так оно в действительности и было. Хотя такое положение не нравилось многим. Как я сказал, оба они встали, поклонились, уставились глазами на Донну Марион, когда я здоровался с хозяйкой. Разговаривая с ней, я старался разглядеть ее поближе. Ну, ей было около 40 лет. По своей внешности это была настоящая голландка, цветущая, красивая, хотя немного грубоватая. Не знаю, кем она доводилась Донни Марион, но подобное родство часто встречается у Голландии. Фрут Эрбург поздоровалась со мной приветливо. «Мы долго ожидали этой чести, ваше превосходительство, но все напрасно», — начала она. «Очень рада, что я, наконец, нашла магнит в лице моей племянницы, который сумел притянуть в наше бедное жилище губернатора нашего города. Нужно сознаться, что действительно до ее прибытия здесь было мало притягательного. Несмотря на свой возраст, она была еще не прочь покатитничать». «Мои служебные обязанности не оставляют мне столько времени для удовольствий, как мне этого хотелось бы». «Серьезно, — отвечал я. Что касается мадемуазель де Бриголь, то она двоюродная сестра моей покойной жены. Я не слышал о ней более двух лет и очень беспокоился о ее судьбе. Обстоятельства, при которых умерла моя жена, Я хотел держать в тайне. Я не мог бы позволить, чтобы об этом стали говорить в гостиных. Я уже давно носил по ней траур, и никто не должен догадываться, что я узнал о ее смерти только вчера вечером. Но Тербург отличалась большим любопытством, и ее нелегко было удовлетворить в этом отношении. Ее расспросы так и сыпались на меня, и я едва успевал давать на них ответы. Мало-помалу я начал отвечать отрывисто и надменно, за что меня нередко упрекали. Меня называли «Гордецом», но можно ли было держаться здесь иначе? Господин Тербург торговал колониальными товарами. Хотя он вел дело в больших размерах и в последнее время занимался собиранием картин, все это не улучшило его манер, по крайней мере, насколько можно было заметить по его вдове. О нем самом я говорю только понаслышке. И эта женщина, за столом которой, будь то в Испании, я никогда бы и не подумал присесть, здесь говорила со мной с такой фамильярностью, как будто она была мне родня. Ну, впрочем, здесь многое делается не так, как в Испании. И мне приходится привыкать к этому. Прошлое похоронено в кровавых битвах, и непроходимой пропастью отделено от настоящего. И теперь я служу более высокому владыке, не королю и не папе, а принципу. Принципу. Многие, впрочем, этого не замечают. Многое теперь стало лучше в жизни, хотя сами формы этой жизни сделались не так приятные. Эта перемена особенно мучительно подействовала на меня именно теперь. Когда я только что перешел сюда, из соседней комнаты, где я беседовал с Донной Марион, и где было я так яркого стала опять в памяти. «Вы сегодня слишком серьезны», — начала опять Фрутербург, обращаясь ко мне. «Хотя я отдала вам самую лучшую позицию». Аж собеседник справа способен согнать складки со лба у кого угодно, а о себе, некрасивой старухе, я уже и не говорю. Позиция, о которой она говорила, была между нею и Донной Марион. Я оценю свое положение молча, возразил я. Я только боюсь, что я его не заслуживаю. Фру Тербург приняла мои слова за комплимент, стала жеманничать, проповедник Иорданс рассыпался в протестах против того, что она назвала себя старухой, барон Ван Гульст вторил ему, хотя более слабо он, видимо, был заинтересован Донной Марион. Так как речь проповедника Иорданса, сыпавшего комплиментами нашей хозяйки, грозила затянуться до бесконечности, то я тихонько обратился к другой моей собеседнице, бессознательно заговорив с нею, как делал это и прежде по-испански. У Фрутерборг оказался, однако, тонкий слух. Не обращая внимания на ораторские упражнения проповедника, она сказала, «Ваше сердце наполовину еще принадлежит Испании, хотя вы сами теперь принадлежите нам». Она продолжала улыбаться, мне это не понравилось, «В моей душе не так-то легко читать, сударыня», — надменно ответил я. «Мы все заранее верим патриотическим чувствам графа Ван Стинена». Вмешался барон Ван Гульст с какой-то особенной улыбочкой. «Было бы очень плохо, для Гуды, если бы мы этому не верили. Кроме того, мы можем в этом случае положиться на вас, сударыня», — прибавил он, обращаясь к Донне Марион. Вы сумеете сделать его еще более голландцем. А было бы трудно для кого угодно не поддаться вашему влиянию, если бы вам угодно было пустить его в ход. Я, по крайней мере, не мог бы противостоять ему, если бы даже оно вело меня по ложному пути. «Ого!» — вскричала Фрутербург. — «Это просто объяснение в любви, Мариона. Надеюсь, ваше превосходительство не будете ревновать». «Не имею на это никакого права», — возразил я, — жалея в душе о старых временах, когда в Гертруденберге люди, подобные Фрутербург, не смели даже рта разинуть в моем присутствии. «Однако, Марион, ты еще не поблагодарила барона за его признание», — продолжала она, нисколько не смущаясь. «Никакого признания я не заметила, да и не желала было достоиться такой чести», — серьезно ответила Марион. Слова эти были сказаны вполне вежливо, но в манере, с которой они были произнесены, было что-то до того надменное, что я едва узнал ее. Поистине герцог делитримуэль не постыдился бы назвать ее своей родственницей.